Глава тридцать первая. Фаричка. Зверь лежал под кустами возле тропы и тихо скулил. На экране его плач не был слышен, но Красавцев интуитивно понял, что лис ранен. Генерал даже позвал к ноутбуку Батутовну, чтобы та посмотрела видео, зафиксированное фотоловушкой. «Гляньте, поменял карту памяти в камере, а на ней вон что». «Маленький, далеко не мог уйти. Ищи его в том же месте», — приказала теща. За окном темнело, но Красавцев, захватив фонарик, перчатки и плотный брезентовый мешок, отправился в лес. Он сел на корточки в реале ловушки и замер. Колени хрустели, спину ломило. Генерал не молодел. Лето тоже близилось к исходу. Траву покрывали сухие листья. Они потрескивали от ветра и блокировали другие звуки. Но Господь не для того выбрал Красавцева спасителем, чтобы тот свернул с пути. Через несколько минут слабый вой послышался со стороны кустарников. И Анатоль на корячках пополз туда. Свет фонаря вырвал из монотонно торчащих веток что-то живое. Красавцев достал из мешка кусок курицы и тихонечко засвистел. Зверь попытался сделать рывок, но не сдвинулся с места. Генерал понял, что ранение серьёзное. Пора брать. Надев перчатки, он раскрыл мешок куполом, подлез под кусты и накинул брезент на голову лиса. Тот заметался, вонзил острые зубы в слои грубой ткани, но не смог их прокусить. Анатоль подтащил животное ещё ближе, погружая его тело в пакет, и, наконец, затянул завязки. Тот, кто оказался внутри, плакал и почти не сопротивлялся. Дома, на застеленном старой простынёй полу, красавцев с батутовной, не снимая перчаток, осмотрели лиса. Зять держал его голову и передние лапы, тёща пыталась раздвинуть на спине шерсть в засохшей крови. «Кажется, в него стреляли. Я даже чувствую застрявшую пулю», — сказала Батутовна. Похоже, задет позвоночник. Вишь, задние лапы отказали. Лисы попытались напоить куриным бульоном и молоком, но зверь ни к чему не притронулся. «Покойник», — вздохнул Красавцев. «Жаль, что нет Хуана. Он бы его в раз поднял на ноги. А теперь надо в город, в ветколинюку везти», — заключила Батутовна. На ночь лисы оставили в коридоре, где недавно снова окатилась шалава. В суете-сует кошку забыли стерилизовать. Хлебнувшая горе по молодости, она тут же почуяла рядом с собой смерть и приступила к самостоятельной реанимации. Сначала Рьяна облизывала незнакомого зверя шершавым языком, потом легла горячим животом на заледеневшие задние лапы, а в итоге добилась того, что рыжий подранок потянул свой нос к её надутым сосцам и начал пить, пить, пить, захлёбываясь, обливаясь кошачьим молоком и собственными слезами. К утру картина вселенского милосердия явилась вскочившим с позаранку бабке и генералу. — Смотри-ка, — схлипнула Батутовна. — Я её Шалавой называла. — А она и есть сам Рафаил Исцеляющий. Шалава смотрела на всех мудрыми глазами и урчала на запредельной громкости. Красавцев наклонился к лису. Его задние лапы были тёплыми, но по-прежнему неподвижными. «Езжай!» — благословила зятя Батутовна, и тот поехал штурмовать городские ветклиники. Именно штурмовать, потому что лечить дикое непривитое животное с бог знает какими инфекциями вплоть до бешенства, не брался никто. Андрюша с Олесей, подключённые к процессу, обзвонили все ветеринарки, но везде им отказали. В последний правда, тоненький девчачий голос ответил в трубку «Вы приезжайте?» Только после 12 ночи. К этому времени красавцев с подранком были на краю города в маленькой клинике старца жилого дома. Девочка-врач, видимо, вчерашняя выпускница, пригласила их в операционную. «Только никому не говорите, меня уволят», — взмолилась она. «Да что вы, я наоборот заплачу три цены!» — в отчаянии закричал генерал. «Тише, будете мне ассистировать». В итоге к четырём утра, еле держась на ногах, Анатолий уехал с лисичкой в свою городскую квартиру. Это оказалась полугодовалая девочка, которую Красавцев назвал «Фаричкой», зеркально отобразив имя погибшего Рафика, и добавил женский суффикс. «Фарички» удалили пулю, вынули осколки костей, обработали рану. Девочка-врач прописала инъекции антибиотиков, мази и примочки. Но самое главное испытание было не в уколах. «Вам нужно учить её ходить». «Посмотрите в интернете, как восстанавливают нервы и мышцы собакам и кошкам спинальницам. Это тяжёлый труд. Не знаю, хватит ли у вас сил. Рефлекс в задних лапах сохранён, но всё зависит от вашей любви». «Вообще всё в этом мире зависит от любви, девочка», — сказал засыпающий генерал и протянул ветеринару несколько купюр. «Ни в коем случае», — в голосе врача появилось железо. «В прайсе нашей клиники нет лисиц, и я делала это не ради денег». «Пусть это вернётся вам здоровьем». Поцеловал её красавцев и с лисицей в мешке поплёлся ловить такси. Батутовна взялась за восстановление Фарички с таким энтузиазмом, будто поспорила со Всевышним, что поднимет животное на ноги. Она попросила Андрюшу распечатать огромным шрифтом все методики работы со спинальниками, и внук сделал ей брошюру. Для Фарички купили пупырчатые коврики и даже человеческий тренажёр с бегущей дорожкой. Каждый день Батутовна массировала спинку и задние лапки лисы, растирала их борсучьим жиром. Каждый день, поддерживая зверя за живот, имитировала с ним ходьбу по колючим коврикам. Каждый день ставила на ползущую ленту тренажёра и передвигала слабые конечности лисички. «Мама, вы так ни с дочкой, ни с внуком не возились!» — восхищался Анатоль. «Это правда. Такая была дура! Всё дела, дела, школа, ученики...» Надо ли говорить, что Фаричка возлюбила Батутовну со всей нежностью лисьей души. Она ползала за бабкой по полу, куда бы та ни пошла. Пела ей песни, мяукая лая сверестя, заглядывала в глаза, прижималась всем телом, как только Пелагея ложилась на диван и забирала с собой Фарику. Сначала лиса волокла свой таз, опираясь на передние лапы. Затем постепенно начала приподнимать крестец. И в какой-то момент, дрожа всем телом, подошла к Батутовне на всех четырёх конечностях. Старуха залилась слезами. Тяжело, по слоновьи, упав на колени и локти, прижала щекой к мокрому носу фаречки «Моя деточка!» Слёзы Батутовны падали на лисью морду. «Моя красавица!» Лиса со стервенением лизала лицо своей спасительницы, словно пыталась шершавым языком разгладить морщины и докопаться до сути нежной кожи ребёнка, рождённого сострадать. Эту сцену, войдя в дом, застал Анатоль. И тоже, как мальчик, опустился на четвереньки, уперев лоб в голову тёще. Так они стояли втроём на холодном полу, мокрые от слёз, от нахлынувших водопадом чувств, от жалости друг к другу и ко всему миру. На протяжении всей Фаричкиной терапии Красавцев поэтапно снимал на телефон видеозанятий и через Андрюшу отправлял адвокату Хуана. «Пусть обязательно покажут зоологу», наказывал сыну генерал. Но Андрюша пожимал плечами. «Как я могу это гарантировать? Может, он стирает видео сразу же, как получает?» Адвокат и вправду долго не обращал внимания на сообщения сумасшедших из России. Но все же, когда в очередной раз приехал к своему клиенту в психушку, протянул ему экран. Хуан Фернандес Карбонеро изменился в лице так, словно ему в вену ввели хлористый кальций. Он открыл рот, Часто задышал, кровь закипела и ударила в мозг. Один за другим испанец открывал видеофайлы, ходил по палате взад-вперёд и тряс головой. «С вами всё в порядке?» — спросил адвокат. «Может, позвать врача?» «Нет», — отрезал пациент. «Отныне приносите каждый новый фрагмент, который пришлют мои друзья. Я заплачу». «Какие проблемы?» — удивился юрист. «Я принесу вам телефон и общайтесь с вашими товарищами, сколько влезет». «Нет!» — опять огрызнулся Хуан. «Принесите мне телефон и присылайте туда новые кадры из России». «Договорились», — кивнул его поверенный, а про себя подумал. «Идиоты! Они все идиоты!»